Медлить было нельзя. Одним прыжком я очутился на лошади и вихрем помчался в соседнюю деревушку за людьми. Рудокопы с большими усилиями вытащили всех из шахты, имевшей приблизительно около 500 футов глубины. Мое нетерпение росло каждую минуту, так как сначала вытащили слуг, а потом уже мою любимую жену и лошадей. Нужно отметить то удивительное обстоятельство, что все вышли из глубокой темной пропасти совершенно невредимыми, если не принимать во внимание незначительных ушибов. О дальнейшей охоте не могло быть и речи. Мы поскакали домой. По дороге я пару раз окликнул стрелку, но ее не видно было. «Не пропадет!» — подумал я. Дома мы застали курьера, который ждал меня с поручением по одному казенному делу. Я вынужден был немедленно выехать в путь. Вернулся я ровно через две недели и сейчас же спросил о Стрелке. Все думали, что она побежала за мной, а потому не придавали большого значения ее отсутствию. Невольно у меня мелькнула мысль. Неужели она осталась возле куропаток? Как хороший хозяин я не мог оставить без внимания мою любимую стрелку, приказал оседлать коня и поскакал туда, где охотился в последний раз. Еще издали я заметил горбатую спину своего пса и, к моему удовольствию, застал собаку на том же месте, где оставил две недели тому назад». Из груди моей вырвалась радостная стрелка. Она прыгнула, куропатки взвелись, и я одним выстрелом положил 25 штук. Моя бедная стрелка исхудала и едва передвигала ногами. Я взял ее к себе на лошадь и довез домой. Через несколько дней она оправилась. Спустя некоторое время я снова поехал с ней на охоту. и на этот раз мы выследили удивительного зайца. Мне очень часто приходилось гнаться верхом за зайцем, но быстрота этого зайца поразила меня. Мы гонялись за ним двое суток. Мой конь окончательно выбился из сил, а стрелка в изнеможении преследовала зайца по пятам до тех пор, пока я не приблизился к нему на расстояние ружейного выстрела». Я вовсе не суеверный и не верю в колдовство, но случай с этим зайцем навел меня на размышления. Я выстрелил, заяц кубарем перевернулся и упал. Я ловко соскочил с лошади и увидел что-то невероятное. Кроме четырех ног на животе у зайца оказалось еще четыре на спине. Когда он уставал бежать Он быстро переворачивался на отдохнувшую четверку и опять бежал со свежими силами.